Глава 26 шестая, в которой чувствуются мотивы постапокалипсиса. Курьер, легкий катер, очень напоминающий старину Эрнеста, выключил гравизоцепы. Контейнер со скафандрами отстыковался от его брюха и начал дрейф в открытом космосе. «Вот это да!» — воскатился Джипси. «Сервис! И ни слова, ни полслова, ни здрасте, ни до свидания! Ну что, затягиваем его в трюм и радуемся обновкам?» «Деньги перечислили?» — уточнил Гай. «Половину, как и договаривались. Остальное после распаковки». В открытый космос вышли Замора и Мадзинга. Подцепили контейнер тросом и завели в раскрытую апрель трюма. Он плотно встал рядом с другими такими же, том самым, в котором росла зеленела картошечка. Абордажники влетели следом, и началась процедура герметизации. Потом в трюм подали атмосферу. «Ну-ка, ну-ка, что там нам подготовил Руди?» Гай уже был тут как тут. Контейнер открылся, и двенадцать новеньких бронескафов были выставлены на всеобщее обозрение. «Нормально», — сказал Мадзинга. «Даже прыжковый ранец предусмотрен в самый раз для Бюплиси». «Хм, чайниш», — фыркнул Джипси. «Не все, что чайниш, говно, ага», — поднял палец вверх Карлос. «Бывает такое, чайниш, что не удаешься. Вот этот, Т-52, очень ничего модель. В своем ценовом сегменте, конечно». Доспехи выглядели непривычно, не такие массивные, как конфедератская броня, вместо внушительных бронепластин легкие щитки, никаких креплений под тяжелое вооружение, придется таскать в руках или на ремнях, зато отличная автономность, устойчивость к разным видам излучения и кислотам. Система дыхания вариативна, через фильтры и замкнутого цикла, встроенные электроразрядники и лазеры в левой и правой руке соответственно, и еще много неочевидных, но приятных решений. «Главное, чтобы все это работало», — покачал головой Гай. «Взяли, можно сказать, кота в мешке». «Да нормально будет. Сейчас все откалибруем, проверим», — отмахнулся Карлос. «Можете перечислять деньги», — Гай пожал плечами. «Ну, значит, перечисляем». Дюблиси была покрыта мутной, колеблющейся периной туч, по которой там и тут пробегали грозовые разряды. Из серого марева торчали шпили башен и затеяли высотной конструкции, погруженные во мрак. Одиссей завис на низкой орбите. «Сопряжение с планетарной сетью маяков», подала голос Франческо со своего рабочего места. «Есть контакт. Нужно подождать пару минут, пока все прояснится. Кэп, кто нынче в Мангруппе?» «Я, Мадзинга, Замора и Карлос. В качестве проводника». — Попробовал возмутиться с жипси. — Не экой, старпом, останешься на корабле. Такова моя монаршья воля. — Гай! — тряхнула челка Эбигаэль. — Душа моя, куда Одиссей без пилота денется? Или ты предложишь мне остаться? — Ох, мать! — послышался голос Адама. — Вообще-то, настоящие монархи руководят процессом, а не рвутся в бой в первых рядах. Мистер Силард, а как же Ричард, львиное сердце. Плохой пример, капитан, сказал доктор Схаяма. Он погиб при штурме крепости. Отставить разговорчики, нахмурился Гай. Состав группы сформирован. Сформирован? Уточнил Мич, появившись, как обычно, из ниоткуда. Именно, Мич, видишь эту красивую девочку? Кормак показал пальцем на Ибегаль. Пока я не вернусь, будешь стеречь и оберегать ее, как меня. И даже более бдительно. Понятно? Понятно! Хмурый кивнул меч, взобрался ему на плечо и лизнул в нос. А вот он перебрался на коленки Кэбби, который принялась задумчиво гладить его мохнатую спинку. «Да что вы в самом деле устроили тут проводы? Мы только осмотримся и назад. Карлос, Адам, готовьте бот. Франческо, что там у тебя?» Гая начала напрягать. эта гнетущая атмосфера. «Три секунды до получения данных. Две. Одна. Есть. Да, было два корабля за последнее время. И один из них очень похож на Лисенман. А второй?» Легкий катер. Уже улетел. Вот отметка. А что касается Лессенмана, смотрите, это здесь. Вот эти три маяка зафиксировали проникновение за облачный слой. Вот этот отключился. Наверное, расстреляли из корабельных орудий. Так что мы наверняка не знаем, на месте транспортник или нет. Но чем-то он там занимался, верно? Вот и посмотрим, кивнул Гай. Тем более он нам сам предоставил окошко свободное от слежки. Будем им как снег на голову. Карлос, куда там можно сесть и с чем мы будем иметь дело? Ну, последний раз я совершал визит в тот район полтора года назад. Там есть вип-отель «Ларго». Раньше был локальным раем для местных золотых деток. На 163-м этаже, лаунж с бассейном, должно хватить места для посадки. По крайней мере, небезызвестный фондер Боден туда тень отца Гамлета пристраивал. 160-что? — выпучился Гай. — Сколько там всего этажей-то? Это мы спускаться будем до старости, да? — Триста семьдесят этажей. Да не парься. Вот вы начальничь ругаетесь, а прыжковые ранцы — вещь. Спустимся без проблем. Хотя я бы предпочел все-таки им сначала внутри осмотреться. Иногда удается подключиться к старым системам, задействовать камеры. — Вы, главные приблуды с собой возьмите, а связь будет, я подсоблю, — заверила Франческа. «Только бы грозы не было!» Снова покачала головой Эбигайль. «Я смотрю, они тут не редкость». На душе у нее было неспокойно. То есть она была уверена в силах и способностях своего мужчины. Но все-таки, все-таки. Ладно, что по вооружению?» Карлос кивнул и продолжил инструктаж. «Обычно на дюблисси попадаются противники двух видов. Автоматизированные системы защиты. Но Ларго от них почистили пару лет назад. И мутанты». Эти уже могли успеть размножиться и освоиться в башне. Там климат-контроль до сих пор фурычит, периодически. Благодатные места, да, Джипси? Джипси передернуло. Вертел я эти места на других местах. В общем, берите роторный пулемет, не пожалеете. Там такие твари, бр. Мадзинга сосредоточенно кивнул. Замора выслушал и сказал: Но за взрывчатку у нас отвечает Карлос. Кэп наверняка снова потянет с собой бур и тяпляп. «Возьму плазму, да? Пошли в оружейку, брат!» — хлопнул он по плечу соратника. Встретились члены мангруппы уже в боте. Гай привыкал к ощущениям в новом скафе. И в целом ему нравилось. Главное, новая броня не стесняла движений, а оружие за спиной не торчало и функционировать прыжковому ранцу не мешало, несмотря на проблемы с креплениями. Разглядев у своих спутников элементы национального костюма в ножнах, Кормак протянул руку за спину и потрогал Эфес Джанавара. «Все-таки холодное оружие – вещь, порой, незаменимая». Да и в душе человеческой вызывают некие особые, почти родственные чувства. Правильная традиция образовалась на Яре. Нужно будет еще фехтовальную школу открыть, соревнования какие-нибудь устроить. Бот вышел на орбиту Дюплеси, покачался из стороны в сторону, прощаясь и нырнул в атмосферу. — Смотри, Кэп, там между Ларго и тем уступчатым комплексом площадь. Под площадью подземный торговый центр, соединенный с веткой метро. Над всем этим эстакадная развязка для наземного транспорта. Высота около сотни метров. Они вполне могли загнать Лысенман туда и потом перейти в подземку. Других вариантов я не вижу. — А мы сможем через подвал Ларго добраться до того ТЦ? — Сможем, но... А понимающе приглянулись. переглянулись. Придется прорываться с боем? Скорее всего, да. Мутанты кочуют по планете. Быстро размножаются. Сложно сказать, где мы встретим очередное стадо. Может, вся башня уже засрана и покинута. Или полна тварей, которые ходят толпами и жрут друг друга. Или там великаны завелись. Великаны? Удивился Замора. Карлос только глаза закатил. Гай уверенно подвел бот к лаунжу, И, подруливая маневровыми приземлил бочкообразную тушу прямо в бассейн. Сейчас в этом мраморном великолепии Блискалась на дне грязная дождевая вода А раньше, наверное, шикарные загорелые И молодые парни и девушки Проводили на его лазурной глади Время в блаженном ничего не делании. Зашипел шлюз, выпуская мангру наружу. По колену в воде ярцы выбрались из бассейна Карлос вел их внутрь апартаментов Ошеки которых напоминали остатки золотой лепнины Разбитые сосуды и сгнившая мебель Десятки лет прошло с тех пор Как здесь прошла последняя шумная вечеринка «Нам нужно попасть в помещение охраны. Там есть доступ к внешним камерам. Они забитаны от солнечных панелей на крыше. Должны работать. В последний раз работали». Уточнил взрывник, стараясь не шуметь, и не вышли в коридор. Фонари были выключены, шлемы работали в комплексном режиме. Ночное видение плюс тепловизор, подсвечивая оттенками красного органические объекты. Так развели стены, покрытые мхом и плесенью. Извечные крысоподобные твари пару раз перебегали дорогу, заставляя поудобнее перехватывать оружие и напрягаться. «Здесь аварийная лестница», — поманил за собой Карлос. «Нам на сотый». «Оф», — только и сказал Мадзинга, «представив себе спуск длиной в шестьдесят три этажа». Это было плохо именно настолько, насколько это можно вообразить. В голове шумело, и ноги слегка подгибались. Радовало одно – никакой нечисти на пути пока не попадалось. Только следы жизнедеятельности крупных живых организмов. Местами металлопластиковые ступени и перила были загажены. На стенах виднелись характерные разводы. «На кого хоть эти твои мутанты похожи, Карлос?» Не выдержал Гай. «А что это они мои? Местные они, местные!» «Вышед же из-под контроля эксперимент по массовой модификации населения». «Так это что, люди?» «Ну, как тебе сказать?» «А, внимание на девять часов!» Это была дверь 115 пятнадцатого этажа, наполовину выломанная, теперь она открылась нараспашку, и в проеме появилась приземистая фигура. Мангруппа замерла на ступенях, надеясь, что пронесет. Не пронесло. Мутант по обеззене присел и принюхался. Потом задрал голову и издал истошное верещание. «Дерьмо!» — сказал Замора и пальнул из плазмомета, превратив мутантов в груду обгорелых костей с мясом. И разверзся ад. Невысокие, но быстрые, как черти твари, перли из дверей плотным потоком. Мадзин голупил длинными очередями из пулемета, а когда стволы перегревались, в дело вступала плазма из страшного оружия Замора. Карлос со стрелковым комплексом прикрывал нижнее направление. Гай с тепляпом, снаряженным шрапнельным боеприпасом, посматривал наверх и готовился вступить в дело. Кровь и ошметки тел летели во все стороны. Вскоре дверной проем оказался забит трупами мутантов, которые перли вперед, ополуумив от ярости. «Наверх! Отступаем наверх!» — крикнул Карлос. «Будем выбираться снаружи!» В очередной раз под напором тварей завал из мертвых и обугленных тел вывалился на лестничную площадку. Гай пальнул из тяпляпа, сбивая их наступательный порыв и давая возможность соратникам добраться до двери на 116-й этаж. «Мены, Карлос!» С видимой неохотой взрывник установил мину направленного действия на одной из ступеней. «Если лестницу попортим, ребята не поймут. Тут еще людям ходить. Тьфу это, сталкеры бывшими не бывают!» Буркнул то ли Замора, то ли Мадзинга. Наконец, они скрылись за дверью и рванули к окну. Местами в проемах гулял ветер, так что проблем выбраться не предвиделось. Гай перезарядил гранатомет, снова выбрав шрапнельный боеприпас и с замиранием сердца сиганул следом за абордажниками из окна, одновременно включая прыжковый ранец. Пролетая мимо нижнего этажа, он не удержался и запустил в окно шрапнель, и тут же пожалел об этом. Внутри ухнуло, раздались жуткие вопли, и прямо из выбитого проема на него стали прыгать мутанты, в припадке ярости не обращая внимания на сотни метров пропасти внизу. а Гай попытался отлететь чуть дальше, и в целом у него получилось. Так что теперь он с неким первобытным ужасом наблюдал, как поток из нескольких десятков тварей летит вниз, шевеля конечностями и завывая разъявленными зубастыми ртами. «Кэп, ты дебил!» — заявил Карлос. Гай и спорить не стал, только подумал, что теперь прекрасно понимает Джипси, который дергался только от одной мысли о дюплеси. Они спустились на десять этажей и проникли внутрь. помогая друг другу на 105-м. Здесь, в холле, было тихо. Необычайно разросшиеся комнатные растения заполонили собой все пространство. Других следов жизни не наблюдалось. Памятуя о чудных вывертах мутировавшей флоры кашалота, ярцы были на чеку. Мало ли, уцепится такая вот лиана за шею и утянет в неведомые дали. Карлос заверял, что раньше такого не было. Но на то оно и раньше. Аварийной лестницей больше не пользовались. Добрались до лифтовых шахт. Карлос пошманил с дверями, вставил между створками какое-то приспособление типа домкрата и раздвинул, ровно настолько, чтобы пролез человек в скафандре. «Надо же, тросы на месте!» – удивился Карлос. «Все-таки сталкеры – народ предусмотрительный. В нашей профессии без резервных путей отхода никуда. Есть такое правило – никогда не возвращаться той же дорогой, что пришел. А мы лестницу прикончили. Придется теперь по наружной обратно добираться». На 163-й этаж? застонали бардажники. Тогда не ноем и цепляемся за тросы, тут недалеко. По очереди они спустились на сотый этаж, и, наученный горьким опытом, Карлос немного приоткрыл домкратом створки, сунул туда щуп с камерой, а потом уже раздвинул их окончательно. Вот тут, за поворотом, сектор охраны. Если повезет. Из-за того самого поворота послышались тяжелые шаги. Эээ. Отступать было некуда, нужно было готовиться к бою. «Не повезло!» «Какого черта?» – подумал Гай. «Во вселенной нет ничего, что могло бы выжить с критической массой разогнанного до сверхзвуковой скорости металла в теле». И приложился к буру. Разрывная пуля могла свалить и динозавра. По крайней мере, теоретически. На практике Кормаку еще не приходилось охотиться на динозавра. Четырехметровая туши великана на мощных ногах, подобных колоннам и с перевитыми жилыми руками, появилась из-за угла. Голова казалась маленькой, на таких широких плечах. Глазки и вовсе утопали где-то в глубине черепа. На секунду все замерло. А потом гигант сделал шаг вперед, чтобы «банк» рухнуть на спину после оглушительно прозвучавшего выстрела, который разворотил ему черепную коробку. «Это было громко», — Мадзинга показал себе на ухо. «Если бы не скаф, я бы оглох». «Не думал, что будет так просто», — признался Гай и почесал затылок. «Проклятие! Постоянно забывая про чертов шлем. Я уже кучу времени ношусь по космосу, высунув язык, и все равно каждый раз пытаюсь почесать затылок через скаф». Э, ничего, ничего». Покровительственно похлопал его по плечу замора. «Вот когда нос чешется, совсем беда. Почему никто не придумал чесалку для носа?» — Заткнись, Джузеп, не говори про чесание носа. У меня всякий раз он начинает чесаться после того, как ты про это вспоминаешь. Мадзинга двинул друга в грудь кулаком. — Тихо, тихо, — шикнул Карлос. — Великаны обычно ходят в одиночку. Тут никого больше быть не должно, если только не пришел на спаривание. — Фу, у них еще и женщины есть. — А вы как думали, они из-под куста выползают или, может, аист приносит? «Взрослые дяди, тоже мне!» Так переругиваясь, они добрались до сектора охраны. Аппаратура молчала, и свет не горел. Зато желтая, нарисованная люминесцентной краской стрелка, четко указывала на исправное гнездо. «Одиссей, прием!» вызвал Карлос. Он использовал передатчик бота как ретранслятор. «На связи, Одиссей, Мангруппа, вы психи. Пишем все, что вы транслируете с GoPro, Сброшу видосики в сеть. Ребята на буферах, небось, скучают за дюплеси». Раздался голос Джипси. Ненавижу этих тварей. Так что там, подключаетесь? Да, подсоединяю планшет. Франческо, они подключаются. Вижу, вижу. Доступно 30% камер. Анализ записей. Опа, есть. Они на месте. Смотрите. На экране планшета появилось изображение Лисенмана. Уродливый сигарообразный транспортник действительно несколько дней назад приземлился на площади и на самом малом ходу, обжигая огнем маневровых двигателей ракритовые плиты, забрался под развязку. «Он все еще там, это точно. Камеры взлет не фиксировали». «Значит, нам туда», — констатировал Гай. «Давайте там поосторожнее. Гляньте и сразу назад». Кормак узнал голос Эбигайль, и на душе потеплело. Мангруппа добралась до противоположной стороны Ларга. Чтобы их не разглядели с поверхности, мужчины один за одним прыгнули вниз, балансируя на реактивных струях ранцев. Гаю казалось, полет никогда не кончится, и он почувствовал настоящее облегчение, когда подошвы бронированных ботинок твердо встали на отравленную землю Дюплиси.